Девять. Лила рассказала, что Антонио приехал на похороны один и что его стало не узнать, так он исхудал. За несколько дней он нашел себе квартиру неподалеку от Мелины, жившей со Стефано и Адой, и перевез в квартал жену немку и троих детей. Значит, он и правда женился и у него были дети. Разрозненные фрагменты моей жизни соединялись у меня в голове. Антонио был значимой частью мира, из которого я происходила. Когда Лила назвала его имя, тягостное настроение, владевшее мной с самого утра, немного отпустило. Только на несколько минут, ладно? сказала я Нину. Он пожал плечами, и мы направились к пьяце мартери. Пока мы шли по Виа де Милли и Виа Филанджере, Лила говорила только со мной нину плелся за нами руки в карманах голова опущена а она с обычной непринужденностью болтала и болтала говорила что я обязательно должна познакомиться с семьей антонио описывала мне его жену и детей жена была красавица со светлыми еще светлее чем у меня волосами и все трое детей родились блондинами ни один не пошел в отца черноволосого как сарацин когда они и в пятером жена и дети белокожие с золотящимися на солнце волосами, прогуливались вдоль шоссе, он казался конвоиром, сопровождающим военнопленных. Лила засмеялась, а потом начала перечислять тех, кто, помимо Антонио, жаждал со мной поздороваться. Кармен — она спешила на работу и могла побыть с нами всего пару минут, как и Энсо. Разумеется, Альфонсо, по-прежнему управляющий магазином Салара, Мариза с детьми тебя это много времени не займет, а они будут рады, увещевала меня Лила. Все они тебя любят. Слушая ее, я думала о том, что все эти люди, мои бывшие друзья и знакомые, должно быть уже разнесли по кварталу новость о том, что мой брак кончился крахом. Наверняка эта новость дошла и до моих родителей, а значит мать знает, что я закрутила любовь с сыном Сараторы. Но вдруг я поняла, что меня это абсолютно не беспокоит. «Даже наоборот. Мне хочется, чтобы меня видели с Нино и шептали у меня за спиной. Она что хочет, то и делает, бросила мужа и детей, связалась с другим. Я хочу, с удивлением обнаружила я, чтобы меня открыто связывали с Нину, чтобы нас видели вместе. Пусть вместо пары Элина пьетро появится пара нино Элина. Я успокоилась и подумала, что это даже хорошо, что Лила заманила меня в свою ловушку. Она, не переводя дух, усыпала словами и в какой-то момент по старой привычке взяла меня под руку. Я никак на это не реагировала. Она хочет убедиться, что между нами ничего не изменилось, — подумала я. Но пора честно сказать себе, что мы больше не интересны друг другу. Потому-то ее рука, как будто деревянная, призрак былой близости. По контрасту мне вспомнилось, как много лет назад я испытала жгучее желание, чтобы Лила заболела и умерла. Тогда наша дружба сопровождалась болью, но хотя бы была живой. Не то, что сейчас, когда весь жар своей души, даже тот, что подогревал это ужасное желание, я отдала мужчине, в которого всегда была влюблена. Лила полагала, что все еще обладает прежней силой, чтобы заставить меня делать то, чего хочет она. В конце концов, разве она могла всерьез рассчитывать, что ее юношеская любовь перерастет в нечто серьезное? То, что еще минуту назад казалось мне страшным коварством с ее стороны, вдруг предстало в совершенно новом свете, и я поняла, что мне нечего бояться. Все это не имело никакого значения. Значение имели только Нино и я. Даже скандальная известность в тесном мерке нашего квартала была мне на пользу, потому что служила лишним доказательством того, что мы с ним пара. Я перестала слушать трескотню Лилы и лишь с неприязнью ощущала на своей руке ее руку, какую-то бесплотную, будто тряпичную. Мы подошли к пьяце-мартере. Я повернулась к Нину и сказала, что здесь должна быть и его сестра с детьми. В ответ он пробурчал что-то нечленраздельное. Показалась вывеска Салара. В магазине все обступили меня, а на Нину только искоса поглядывали. Одна Мариза заговорила с братом, но вряд ли он этому обрадовался. Она накинулась на него с обвинениями, что он совсем пропал. «Мама болеет, с отцом сладу нет, а тебе плевать!» — негодовала она. Он молча поцеловал племянников и, лишь видя, что Мариза не унимается, проворчал. «У меня своих проблем по горло, Мария, давай не будем». Остальные буквально рвали меня на части. Но я ухитрялась следить за Нину уже не из ревности, а из сочувствия. Я видела, что ему не по себе. Я понятия не имела, помнит ли он Антонио о том, что это он, мой бывший жених, когда-то избил его, знала я одна. Они кивнули друг другу и обменялись приветливыми улыбками. Нино раскланялся с Сенсу, Альфонсо и Кармелой. Для Нино все они были чужаками, принадлежащими к нашему слилой миру, для него практически неизвестному. Потом он закурил и принялся расхаживать по магазину. Никто, даже сестра, больше не сказал с ним ни слова. Я смотрела на него и думала, вот человек, ради которого я бросила мужа. И все остальные, включая Лилу, особенно Лилу, наверняка думали то же самое. Теперь, когда каждый рассмотрел его как следует, мне хотелось одного — уйти отсюда как можно скорее и увести его с собой.